Глава девятая Все сели, стараясь не смотреть друг на друга. Настоящие политики. Когда неизвестно, кто останется, а кого вышибут. Опасно даже взглядом выказать расположение или даже узнавание друг друга, Кречет, прошелся по кабинету. Я дергался, порываясь вскочить. Не мог сидеть в присутствии президента, что по Конституции являлся и главнокомандующим. Остальные сидели чинно, преданно смотрели в грозное лицо генерала, который стал президентом. Кречет оглядел всех из-под чему-то хмыкнул, не заговорил, а почти прорычал. Итак, позвольте представиться. Президент Кречет. Платон Тарасович, зачем я вас пригласил? Дело в том, что в администрации президента, как и в правительстве, были люди, которые служили своему карману, таких везде большинство. Находились такие, что служили президенту, а были и такие, которые служили отечеству. Если не всем нравится это определение, вон Когана перекосило, тогда скажем стране, народу, человечеству, цивилизации. Челить мне ни к чему. Сам себе шнурки завязываю. Так что в этой комнате прошу остаться тех, кто будет работать так, что пар пойдет из задницы. Никто не шелохнулся, не произнес ни слова. Но я ощутил нечто, что прокатилось по кабинету и осталось. Кречет прошелся по кабинету вдоль карты. Я мгновенно вообразил его с трубкой в руке, Одел в китель и дорисовал усы. Он бросил на меня быстрый цепкий взгляд, уловил мою едва заметную усмешку. Министры начали переглядываться. «Итак», — проговорил Кречет все тем же неприятным голосом, «как видите, я не привел своей команды. У меня ее просто нет». «Победил я?» опираясь на волю народа, а не на умело спланированную предвыборную кампанию, которую провели мои помощники, и которые станут правительством. Я готов работать с вами. Конечно, с теми, чьи предложения покажутся дельными. Среди собравшихся пронесся едва слышный шумок. Никто не двинул и мускулом. Это был шумок от бешено работающих мозгов, когда каждый старается уловить, что хочет услышать всесильный генерал, и тут же подать ему на блюдечке с голубой каемочкой. Краснохарев, тяжелый и еще более погрузневший, проговорил осторожно. «Платон Тарасыч, не обессудьте, но по правилам...» Я подаю в отставку вместе со всем кабинетом. А уж потом вы назначаете нового, а тот формирует правительство и представляет вам на одобрение. Кречет отмахнулся. Да я знаю эти процедуры. Все так и сделаем. Но сейчас давайте работать, чтобы не терять ни дня, ни часа. Страна уже и так потеряла несколько лет. По кабинету пронесся шумок недоверия. А Краснохарьев, ничуть не обрадованный, развел руками. «Ну, в любом случае, мы хотели бы больше знать, чего вы хотите. На самом деле, обещание на выборах — это одно». Он смотрел спокойно, даже с некоторым брезгливым облегчением. «Ну и отстраняй», — говорил его взгляд. «Осточертело это премьерство». Всех собак на тебя вешают. Вернусь в свою промышленность, там мне все еще нет равных. И Рургас, и Бескиды, и Богемия помнят, кто поставил на колени. Кречет взглянул в упор. Мои слова с делом не расходятся. Что обещал, то выполню. Нет, пущу пулю в лоб». Но я знаю, с чего начинать. То, без чего не сработает ни экономика, ни политика, ни инвестиции. Идея. Нужна мощная идея, которая бы овладела умами, которая заставила бы трудиться даже тогда, когда уже силы кончились, когда ни рубль, ни доллар не поднимут с ринга. Я с дивана. Усачев поднял руку, как школьник на уроке. «Господин президент, я что-то пока не понял. Зачем позвали меня?» Кречет повернулся. Вперил в него тяжелый взор налитых кровью глаз. «Непонятно?» «А чего вы ждете?» Усачев развел руками. Ну, военно-полевой суд, заседание «Тройки» решение НКВД о враге народа. Кречет буркнул. А чего-нибудь еще невероятнее? Чтоб такая глупость, чтобы и на голову не налезла. Усачев широко улыбнулся, зубы ровные, хотя, несмотря на молодость, наполовину изъеденные и желтые. «Ну, вы предложите мне разработать программу экстренных мер по оздоровлению экономики?» Кречет буркнул. «Вот сидите и разрабатывайте». Усачев остался с раскрытым ртом, а Кречет повернулся к нам. «Я помалкивал». «Мне нужно время, чтобы вжиться». Министры переглядываются украдкой, но никто не решается раскрыть рот. «Когда молчишь, всегда сойдешь за умного. А раскроешь рот?» Уже бабушка надвое сказала. Кречет оглядел всех из-под лобья. Голос его был похож на рык. «Я хочу, чтоб все поняли». «Произошла не просто смена президента». а народ потребовал другой курс. Если бы просто смена одной жирной рожи на другую, то вон сколько рвалось к этому креслу. Все одинаковые, словно из одного инкубатора. Так что успокаивающие речи о преемственности курса знаете куда. О каких реформах может идти речь, если половина кабинета ни на что не способна. Коган, министр финансов, вежливо поинтересовался. — А другая половина... — Другая, — рыкнул Кречет еще злее, — способна на все. — Как верно сказано, — восхитился Коган. — А какая из этих половин больше? — Это вам не Одесса, — огрызнулся Кречет. Потом внимательно посмотрел на Когана. «А что это у нас за министр финансов, у которого половинки разные?» «Потому что я министр, а не математик», — отпарировал Коган без боязни. «Я-то знаю, что дважды два — не четыре или шесть. А сколько вам, господин президент, угодно. И что бы вы ни говорили на выборах...» «Словом, как я понимаю?» «В кабинете будут серьезные перестановки?» Кречет фыркнул. «Когда в заведении дела не идут, надо девочек менять, а не мебель». Коган толкнул Краснохарева. «Как он элегантно обозвал кабинет министров борделем, а?» «А говорят, что прям как армейский устав». Умеет выражаться иносказательно. Краснохаев обиженно сопел, но спорить с грозным генералом не смел. Кречет хлопнул ладонью по столу, перешептывания затихли. Прошу высказываться. И не страшиться самых диких предложений. Бывает, что в дикости больше смысла, чем в часовом словоблудии. какого-нибудь умника из подкомитета. Все переглядывались. Наконец заговорил Коломеец, министр культуры. Медленно и тщательно выбирая слова, красивый и импозантный с благородным одухотворенным лицом стареющего аристократа. Подъем экономики невозможен без общего подъема культуры всего населения нашей великой страны. все равно великой, ибо наши славные традиции, наши корни и наше мистическое воссоединение с Богом, нравственные истоки и глубокая одухотворенность народа, что сохранилось, несмотря на развращающее действие отдельных факторов западной цивилизации, Хотя нельзя не сказать, что западная культура оказывает благотворное влияние на славянскую, как и наша русская, оказала несравнимое ни с чем влияние на весь просвещенный Запад в лице наших гигантов мыслей, таких как Толстой, Достоевский, Чехов. Я видел, как посветлели собравшиеся. Министр мог говорить долго и пространно. на то он и культура, а не военно-промышленный комплекс, дает им время собраться с мыслями, сориентироваться. Но кречет, хмурился, на глазах свирепел, наконец сказал резко «Спасибо». «Кто еще?» Министр замер с раскрытым ртом. Постепенно на смену одухотворенности проступала обида. Никогда его не обрывали так бесцеремонно. Тем более, что никогда не говорил глупости, не допускал в речах нелепых оборотов, всегда правильно расставлял ударения, в отличие от депутатов и даже членов правительства. Премьер сказал, не замечая неловкой паузы. «Нужен план». Я говорю не о сталинских пятилетках или хрущевских семилетках, а о планах вроде Гоэлро, в народе, именуемого сплошной электрификацией всей страны, о плане индустриализации, построения коммунизма, подсказал Кречет. Да, что-то вроде этого. Плана построения капитализма быть не может. Мы просто не смогли взять твердыню. Откатились на исходные рубежи. Но после поражения в стране царит такое унижение, такой упадок духа, что с нами справятся не только горстка чеченцев, но и племя мамба -Юмба. Яузов задвигался, прорычал... Одной ракеты хватит, чтобы не только Мамбу-Юмбу, но и всю Африку. Коломеец, похоже, решил не обижаться на генерала. «Какая солдат не культура?» — сказал печально. «А что мы можем?» «Пресса в руках частного капитала. Телевидение тоже. Мы через полгода вступим в третье тысячелетие. Двадцать первый век». А здесь кречет, поморщился. Какой к черту 21 век? Что за страна, где идиот на идиоте? Самому тупому из дебилов понятно, что 1 января двухтысячного года начинается последний год двадцатого столетия. А до начала двадцать первого еще ровно год. Но вся тупая рать газетчиков и телевизионщиков изо дня в день твердит о начале третьего тысячелетия. Министр культуры растерянно хлопал глазами. Он вышел из поэтов, вряд ли умел считать до десяти. А сейчас, судя по его лицу, был уверен, что генерал-президент кукукнулся. Коган быстро посмотрел на коломийца. Перевел непонимающий взор на Кречета. Ну, вы даете, Платон Тарасович? Того и гляди, брякнете, что земля того, вокруг солнца. А я ж вижу, что сходит на востоке, опускается за край земли на западе. Кречет скупо усмехнулся. Кто-то подхихикнул угождающе. Обстановка снова разрядилась. Стаканы звякали, половина бутылок уже опустела. Чувствовалось, что у многих появляется желание поставить их под стол по странно выработанной у русского человека привычке. А Забайкалов покряхтел, подвигался, привлекая к себе внимание, и когда все взоры были прикованы к нему, проговорил с расстановкой. «Господин Президент, пора определиться с зарубежными поездками, хотя бы ориентировочно!» Кречет отмахнулся, пока не до поездок. «Надо», — произнес Забайкалов медленно, едва ли не по складам. «Что вы давите?» — огрызнулся Кречет. «В стране такое творится! Сначала надо разгрести здесь. Поездки потом». «Ну что отвечать? Послы берут меня за горло!» Кречет сказал зло, желваки вздулись, как рифленые кастеты. «Ответь, что мы сосредотачиваемся!» Забайкалов усмехнулся. В прищуренных заплывших глазах промелькнула веселая искорка. «Неплохо!» «Что-то не так?» — насторожился Кречет. Европейские послы хорошо знают эту фразу. Когда князя Горчакова, одного из моих предшественников, спрашивали, почему Россия перестала участвовать в международных делах, он ответил коротко «Россия сосредотачивается». Это прозвучало загадочно, грозно и пугающе. Вы об этом знали? Нет. Тем интереснее. С хмурого лица кречета на миг соскользнула тень. Россия после того позорного поражения все же очнулась от спячки, начала барахтаться, сделала рывок и вернула себе из Севастополя весь Крым. И даже взяла много больше, чем потеряла. К тому времени мы нарастили такие мускулы, что ее вчерашние победители Франция, Англия, Турция и еще какая-то мелочь, и не пикнули. Нам бы сейчас так сосредоточиться. Но дипломатические ноты были, поправил Забайкалов, но уж так пикали для порядка. Хорошо, так и отвечу, Латон Тарасович. Это в самом деле хороший ответ. Он верный, возразил Кречет, а не просто удачный. «Сруль Израилевич, что у нас с финансами? На нуле?» Коган сказал осторожно, «Если бы на нуле, даже я бы не прочь военного парада». «А так, в глубоком минусе. Внешний долг — 130 миллиардов долларов. Ну, ну вообще-то западные страны могут дать кредит. но ну, -ну. Понятно, на известных условиях. Кречет нетерпеливо бросил. Это ясно даже генералу. Все охотнее дают друг другу на водку, чем на хлеб. Так называемые целевые кредиты. Но, как я вижу, по вам, с роль Израильч, кредиты готовы дать на таких условиях, что даже вам брать не хочется. Коган с независимым видом пожал плечами. «Я бы взял». «Не мне же целовать американского президента взад?» «Ага, понятно». Он шумно засопел, лицо налилось Багровым. Коган пояснил невинно. «Всегда так было?» «Целовать взад — обязательное условие получения кредитов. По крайней мере, на Западе. У племени Мамбы-Юмбы еще не просили. Их условия не знаем». Вон прошлому президенту пришлось целовать задницы всем членам Совета Европы. Правда, иногда удается подсунуть вместо себя нашего канцлера. Краснохарев насупился, засопел, отвернулся, буркнул в стол. «У вас чересчур образный язык для министра финансов. Вам бы с роль Израильч в газетчике». «Да что там?» — отмахнулся Коган беспечно. Со слабыми нигде не считается. Как мы и не протестуем против расширения НАТО, ну что им наше слабое вяканье? Деньги-то стоя на коленях, у них просим. А что просить лежа? Может, им наша власть не нравится? Все-таки у нас не их болтократия, так сказать, просвещенный авторитаризм. «Просвещённый?» — повторил Коган с недоумением. «Авто... авто... я знал со школьной скамьи просвещенный абсолютизм. Не то Людовика какого-то, не то Луи. Мало вас в школе пароли, — буркнул Кречет, — это вам не финансы. Так никто и не дает? «Никто?» — ответил Коган. — Запад вас боится. Кречет поморщился. — Черт! Стоило ли позволять еврею пролезть у министра, если не может выпросить денег у западных жидов? — Мне бы дали, — сообщил Коган. — Стоит мне хоть на часок сесть в президентское кресло. Он плотоядно потер ладони, мол, за часок его правления... А от Руси останется мокрое место. А кричит хмуро буркнул «Шиш тебе, сруль Израильч!» Потом вас и динамитом не свергнуть. Понятно, весь кагал притащите. Пора и русскому посидеть на русском троне. А то либо монгол, либо грузин, либо хохол хохла тащит. А уж жидов среди них еще больше. Так что придется искать другие пути. Без жидов и коммунистов. И комиссаров, — дополнил Коган. Вот-вот. Без жидов, коммунистов и комиссаров. Хотя и от них не отказываемся. Мы без дискриминации. В кабинете нарастал легкий шум. Министры двигались свободнее. Кто-то решился наполнить стакан водой, кто-то вовсе осмелился налить сока. Грубоватую манеру президента, наконец, уловили. Примерились, теперь старательно подстраиваются под грубовато-мужественный стиль, когда надо работать четко, бесцеремонно, с мужскими шуточками и подковырками. Сказбуш, глава ФСБ, высокий подтянутый мужчина в штатском, от которого кадровым военным несло сильнее, чем от ста министров обороны, сказал, тщательно выговаривая слова. «В моей ведомстве хватает дел, но навесили еще и борьбу с преступностью, как будто у нас нет милиции. Ладно, не отказываемся, помогаем. Но как бороться, если у меня связаны руки? Если бандит расстреляет толпу миллионеров на глазах свидетелей, то и тогда его адвокаты умеют... добиваться освобождения прямо в зале суда. Но если мой работник, отбиваясь от бандитов, ранит хоть одного, то его по судам затаскают, опозорят и его, и участок, и все наше ведомство. Кречет взглянул в упор. «Разберемся». «Это я слышу давно», — вздохнул министр. «Я обещал покончить с преступностью». «Я покончу», — бросил Кречет. «Попрошу после этого совещания задержаться. У меня есть уже кое-какие идеи». Я видел, как на министра поглядывают с завистью. По крайней мере, его отстранять немедленно не собираются. Да и сам Сказбуш заметно приободрился, расправил плечи, стал выше, оглядел всех за столом так, словно уже воспарил. а эту мелочь с высоты щедро побрызгивает жидким пометом.